Вернисаж. На выставку художника Прохорова народ валит, как на похороны. Не давите, кричат помятые. Оператор кричит: "Снимаю". Кто умён, кричит: "Непонятно". А дурак кричит: "Понимаю". Были коллекционер, Гостаки, Арлекин, Тарелкин с супругой, Бландиночкой упругой, композитор Башлянский с собакой толкались как на вокзале. Прохоров пришёл в паративогазе. Протестует, восхищаются зрители против духоты, вытрезвители Вы помните живопись Прохорова. Главное в ней биокраски. Они расползаются, как рана, потом на глазах срастаются наивный шпиц композитора аж впился в центр композиций. Прохоров простил болотку. Я мыслю тысячелеткой. Мне плевать на понимание потомков. Я хочу понимания предков, чтоб меня постиг понимающий, дарующий смысл воспроизводства. Чем больше от себя отнимаешь, тем более остаётся. Тут случилось невероятное. Гостаке роздал свою коллекцию. Тарелкин супругу дал, товарищу Башлянский свою мелодию подарил Бенджамину Бритну. Но странно, чем больше освобождались богатства их, разрастались коллекции. прибывала супруга на глазах размножалась мелодии шли навалом но тут труба заиграла заиграла горя от сполохов золотая труба тарелкина взяв охотничье алегро нет сказал ревнивый Тарелкин: "Я тебя вызываю, Прохоров. Мы таим в своём сердце время, как в сокровищнице Шраза. Мы сужающиеся вселенные. У тебя ж она расширяется. Ты уводишь общество к пропасти. Ты нас всех растворишь друг в друге, и я тебя вызываю прохоров запоруганную супругу она щелодуть трубадур трактирный начал нагнетать атмосферу посрывала со стен картины унесло их в иные сферы подражатель тулус лотрекин отучу тебя от автографов Да, сказал ревнивый Тарелкин. Нет, лениво ответил Прохоров и ударил Тарелкина по уху. Бой охотника и художника перед бабой и небесами, виск собак в ножней и подножек у обоих разряд по самбе. Чем окончится поединок но этаж обвалился с грохотом и с небес какой-то скотина проорал побратимы мой прохоров я дима больше не видели побратимы